Глава 6. Вековечный лес. Фродо вскочил как встрепанный. В комнате было темно. Мэри стоял в коридоре со свечой в руке и громко барабанил по приоткрытой двери. «Тише, что случилось?» заплетающимся сосна языком выговорил Фродо. «Еще спрашивает», удивился Мэри. «Вставать пора. Половина пятого». На дворе непроглядный туман. Вставай, вставай, Сэм уже завтрак готовит. Пин, и тот на ногах. Я пошел седлать пони. Разбудили же боку толстика. Пусть хоть проводит нас. К началу седьмого все пятеро были готовы в путь. Толстик зевал во весь рот. Они бесшумно выбрались из дому и зашагали по задней тропке вслед за мэри, который вел тяжело навьюченного пони через рощицу, потом лугами. Листья влажно лоснились Из каждой ветки капало, и холодная роса серым пологом заволакивала траву. Стояла тишь, и дальние звуки слышались совсем рядом. Квахтали куры, хлопнула чья-то дверь, заскрипела калитка. Пони были в сенном сарае, крепкие, один к одному, медлительные, но выносливые, под стать хоббитам. Беглецы сели поудобнее, тронули лошадок и углубились в густой туман который словно нехотя расступался перед ними и смыкался позади. Ехали шагом час или около того, наконец из мглы неожиданно выступила городьба, высокая, подернутая серебристой паутиной. — Ну и как же мы через нее? — спросил Фродо. — За мной! — отвечал Мэри. — Увидишь. Он свернул налево и поехал вдоль городьбы которая вскоре отошла назад краем оврага. В враг врезался пологий спуск, глубже, глубже, и становился подземным ходом с кирпичными стенами. Ход нырял под ограду и выводил в овраг на той стороне. Толстик Боббер осадил пони. «Прощай, Фрода, воскликнул он. «Зря ты в лес пошел, гибло это место. Сегодня же в беду чего доброго попадете». А все-таки желаю вам удачи. И сегодня, и завтра, и всегда. Если бы у меня впереди был всего лишь вековечный лес, я был бы счастливчиком, — отозвался Фродо. Гендельфу передай, чтоб торопился к западному тракту. Мы тоже из лесу туда, и уж там припустимся. Прощай. Тут его голос заглушило эхо, и Фредегар остался наверху один. Ход был темный, сырой и упирался в железные ворота. Мэри спешился и отпер их, а когда все прошли, захлопнул. Ворота сомкнулись, и зловеще клацнул запор. — Ну вот, — сказал Мэри, — путь назад закрыт. — Прощай их обитание, перед нами вековечный лес. — А про него правду рассказывают? — спросил Пин. «Смотря что рассказывают», — отвечал Мэри. «Если ты про те страсти-мордасти, какими толстика пугали в детстве, про леших, волков и всякую нечисть, то вряд ли. Я в эти байки не верю. Но лес и правда чудной. Все в нем какое-то настороженное. Не то, что в Хоббитании. Деревья здесь чужаков не любят. И следят, следят, следят за ними во все... Листья, что ли? Глаз-то у них нет». Днем это не очень страшно, пусть себе следят. Бывает, правда, иногда, одно ветку на тебя обронит, другой вдруг корень выставит, третий плющом на ходу оплетет. Да, это пустяки. А вот ночью, — мне говорили, — сам-то я ночью был здесь раз или два, и то на опушке. Мне казалось, будто деревья шепчутся, судачат на непонятном языке и сулят что-то недоброе. Ветра не было, а ветки все равно колыхались и шелестели. Говорят, деревья могут передвигаться, и стеной окружают чужаков. Когда-то даже к городьбе подступали. Появились рядом с нею, стали ее подрывать и теснить, клонились на нее сверху. Тогда хоббиты вышли, порубили сотни деревьев, развели большой костер и выжгли вдоль городьбы широкую полосу. Лес отступил, но обиды не забыл. А полоса и сейчас еще видна. Там, немного подальше, в лесу. «Деревья? И все?» — опять спросил Пин. «Да нет. Еще водятся, будто бы разные лесные чудища», — ответил Мэри. «Только не тут, а в долине Ветлянки. Но тропы и здесь кто-то протаптывает. Зайдешь в лес...» А там откуда ни возьмись тропа. И вдобавок неверная. Леший ее знает, куда поведет. Да каждый раз по-разному. Тут раньше была одна неподалеку, хотя теперь, может, и заросла большая тропа к пожарной прогалине. А за ней маленькая тропка вела наискось, примерно в нужную сторону, на северо-восток. А вось разыщу. Из нескончаемого оврага вывела наверх в лес еле заметная дорожка. Вывела... И тут же исчезло. Въезжая под деревья, они оглянулись. Позади смутной полосой чернела городьба. Вот-вот скроется из виду. А впереди были только стволы, стволы, впрями в крив, стройные и корявые, гладкие и шишковатые, суковатые и ветвистые, серо-зеленые, обомшелые, обросшие лишайником. Не унывал один Мэри. — Ты ищи, ищи свою большую тропу, — хмуро понукал его Фрода. Того и гляди, растеряем друг друга или все вместе заплутаемся. Пони на удачу пробирались среди деревьев, осторожно ступая между извилистыми, переплетающимися корнями. Не было никакого подлеска, никакого молодняка. Пологий подъем ввел в гору, и деревья нависали все выше, темнее, гуще. Стояла глухая тишь. Иногда по неподвижной листве перекатывалась и шлепалась вниз набрякшая капля. Ветви словно замерли. Ни откуда ни шелеста. Но хоббиты понимали, что их видят, что их рассматривают. Холодно, подозрительно, враждебно. Причем все враждебнее да враждебнее. Они то и дело судорожно оборачивались и вскидывали головы, точно опасаясь внезапного нападения. Тропа не отыскивалась, деревья заступали путь, и Пин вдруг почувствовал, что больше не может. «Ой -ой -ой — Ой-ой-ой! — жалобно закричал он во весь голос. — Я ничего худого не замышляю! Пропустите меня, пожалуйста! Все в испуге застыли, но крик не раскатился по лесу, а тут же заглох точно придушенный, ни эхо, ни отзвука. Только лес сгустился плотнее и зашелестел, как будто злорадней. Не стал бы я на твоем месте кричать, — сказал Мэри. — Польза не на грош, а навредить может. Фродо подумал, что, наверное, пути давно уже нет и что зря он повел друзей в этот зловредный лес. Мэри искал взглядом тропу, но очень неуверенно, И Пин это заметил. «Ну, ты прям сходу заблудился», — проворчал он, а Мерри в ответ облегченно присвистнул и показал вперед. «Да, дела», — задумчиво проговорил он. «Деревья ведь, а на месте не стоят». «Вот она, оказывается, пожарная это прогалина. а тропа к ней, ух, куда ушла». Путь их светлел, деревья расступались. Они вдруг вынырнули из-под ветвей и оказались на широкой поляне. Над ними раскрылось небо, неожиданно голубое и чистое. Солнце не успело подняться высоко, но уже слало вниз приветливые лучи. Листва по краям прогалины была гуще и зеленее, словно отгораживала ее от леса. На прогалине не было ни деревца. Жесткая трава, а среди нее торчал квелый болиголов, Бурый бурьян, вялая белина и сухой чертополох. Все опадало и осыпалось. Всему был черед стать прахом. Но после чещеп вековечного леса здесь было чудо, как хорошо. Хоббиты приободрились. Солнце поднялось, небо засияло над ними и хлынул дневной свет. В дальнем конце прогалины вдруг ясно обозначилась тропа среди деревьев. Она уходила в лес, вверх по склону. Над нею нависали густые ветви, то сходясь вплотную, то раздвигаясь. Но теперь они ехали веселее и куда быстрее прежнего, в надежде, что лес милостивился и все-таки пропустит их. Однако не тут-то было. Вскоре тайное лиходейство стало явным. Спертый воздух напитался духотой, Деревья стиснули их с обеих сторон И заслонили путь. Копыта пони утопали в грудах прелых листьев, Запинались за скрытые корни, И в глухой тишине Стук этот больно отдавался в ушах. Фрода попробовал было для бодрости Громко затянуть песню, Но его сдавленный голос был еле слышен. «Смело идите...» По затененной земле, Верьте, не вечно клубиться мгле, Вам суждено одолеть леса, И солнце должно осветить небеса. На рассвете дня, на закате дня, Разгорится заря ветерком звеня, И он разгонит промозглую мглу, Сгинут навек, Тут ему точно горло перехватило. Воздух затыкал рот, слова не выговаривались. С нависшего над тропой дерева обрушился за их спиной громадный корявый сук. Впереди стволы сомкнулись еще плотнее. «Видать, не понравилось им, что их суждено одолеть», — заметил Мэри. «Давай пока лучше подождем с песнями». «Вот выйдем на опушку, повернемся и споем что-нибудь громким хором», — говорил он шутливо, стараясь унять тревожную дрожь в голосе. На его слова не откликнулись, всем было жутковато, а у Фрода душа так и ныла. Он корил себя за легкомыслие и уж совсем было собрался повернуть всех вспять, то есть неведомо куда, как вдруг тягостный подъем кончился Деревья раздвинулись и выпустили путников на ровную поляну, а тропа побежала напрямик к зеленому холму, безлесному, похожему на лысое темя над вздыбленными волосами. Они снова заторопились вперед, хоть бы ненадолго выбраться из-под гнета вековечного леса. Тропа пошла к низу, потом опять в гору, подвела их, наконец, к открытому крутому подъему и исчезла в траве. Лес обступал холм ровным кругом, точно густая шевелюра, плешивую макушку. Хоббиты повели своих пони по склонам в круговую, добрались, наконец, до вершины, остановились и огляделись. Кругозор застилала синеватая солнечная дымка. Вблизи туман почти совсем растаял. Подальше осел по лесным прогалинам, а на юге подымался, словно пар, Из пересекавшего лес глубокого оврага и расползался белыми клочьями. Вон там, показал Мэри, течет ветлянка. С курганов Южного нагорья на юго-запад в самую глубь леса прорезает его и впадает в Брендидуим. Вот куда нам больше всего не надо, говорят от рикита и есть главное лесное колдовство. Но в той стороне, куда показывал Мэри? Пелена тумана над сырой и глубокой речной расселиной скрывала всю южную половину леса. Было уже около одиннадцати, солнце припекало, но осенняя дымка была по-прежнему непроницаемой. На западе не видать было ни городьбы, ни речной долины за ней, и сколько ни глядели они на север, не могли найти взглядом великого западного тракта. С четырех сторон... Зелеными волнами окружал их неоглядный лес. Юго-восточный склон холма, казалось, круто уходил в лесную глубь. Так со дна морского вздымается гора, образуя у воды видимость островного берега. Хоббиты сидели на зеленой макушке, посматривали на безбрежный лес и подкреплялись. Когда перевалило за полдень, Далеко на востоке обозначились сероватые очертания курганов за пределами вековечного леса. Это зрелище их очень порадовало. Значит, все-таки у леса есть предел. Хотя идти к могильникам они вовсе не собирались, хоббитские легенды о них были еще пострашнее, чем рассказни о лесе. Пополдничав и собравшись с духом, они поехали вниз. Исчезнувшая путеводная тропа вдруг отыскалась у северного подножья и устремилась к северу, однако не успели они обрадоваться, как заметили, что их медленно, но верно заносит вправо, на юго-восток. Скоро тропа пошла под уклон, должно быть, к долине Ветлянки, то есть совсем уж в ненужную сторону. Посовещались и решили оставить обманную тропу, свернуть налево, в чащу и на удачу держать путь к северу. Они хоть и не увидели тракта с холма, но это дело не меняло. Кстати же, обыкновенные елки дососны, да сосны, не то что здесь дубы, буки, грабы и совсем уж какие-то загадочные древние породы. Поначалу казалось, что решили они правильно, даже и поехали опять быстрее, хотя, когда солнце пронизывало листву, светило оно чуть ли не сзади. Опять начали сходиться деревья. Откуда ни возьмись, Глубокие рытвины пересекали путь, Будто гигантские колеи, Заброшенные рвы или овраги, Поросшие репейником, И все как назло поперек. Обойти их не было возможности, Надо было перебираться, А внизу частая поросль И густой терновник, Влево и не пробуя, А вправо расступается. Подавшись вправо, С горем пополам выкарабкивались наверх, а там темную стеной теснились деревья. Налево и в гору не пускали, так что хоббиты поневоле шли направо, под гору. Через час-другой они потеряли направление, знали только, что идут на север. Кто-то вел их, и они покорно брели все восточнее и южнее, вглубь леса, в самую глубь. Солнце клонилось к западу, когда они угодили во вражище шире и глубже всех прочих. Спустились, вернее, обрушились они туда чуть не кувырком, а выкарабкиваться вперед или назад по такой крутизне и думать было нечего. Не бросать же пони вместе с поклажей. Влево пути, конечно, не было. Побрели вправо, вниз по оврагу. Податливая почва чавкала под ногами. Повсюду струились родники, и вскоре оказалось, что они идут следом за журчащим, лепечущим ручейком, пробившимся сквозь болотный дерн. Потом склон стал круче, разлившийся ручей уверенно забурлил и потоком хлынул под откос. Они шли глубокой мрачной балкой, сверху затененной деревьями. Вдруг перед ними точно распахнулись ворота и в глаза блеснул солнечный свет. Они вышли из огромной промоины, прорезавшей высокий и крутой, почти отвесный глиняный берег. У ног их раскинулись пышные заросли осоки и камыша. Впереди выселся другой берег, такой же крутой и скользкий. Дремотный зной стоял в укромной речной долине. Посередине тихо катила мутно-белые струи река, обросшая ветлой и эльмовником. Над ней склонялись дряхлые ивы, ее обступали ветхие вязы, а склизлые берестовые стволы загромождали русло. тысячи тысяч палых листьев, несла вода, их желтые мириады вяло трепетали в воздухе, тянуло теплым ветерком и шуршали камыши, шелестела осока, перешептывались ивовые и вязовые ветви. «Ну, теперь понятно, куда нас занесло», — сказал Мэри. «Совсем не в ту сторону. Это ветлянка. Пойду-ка я поразведую. Он пробежал солнечной полянкой и затерялся в высокой траве. Потом вернулся, как из под земли вырос, и объявил, что под обрывом у самого берега вовсе не топка и есть прекрасная тропа. «Пойдем по ней влево», — сказал он. «Глядишь, и выберемся на восточную опушку». Ну — Ну-ну, — покачал головой Пин. — Глядишь, может, и выберемся, если тропа выведет, а не заведет в топь. — Ты думаешь, кто ее проложил и зачем? — Уж, наверное, не для нас. — Тот мне в этом лесу сильно не по себе, и я теперь готов верить любым небылицам про эти места. — А далеко нам, по-твоему, до восточной опушки? — Понятия не имею, — сообщил Мэри. — Равно, как и о том... Далеко ли мы от низовья Ветлянки, и кто здесь умудрился протарить тропку? Одно знаю. Вот такие пироги. Раз так делать было нечего, и они вереницей потянулись за Мэри к его неведомой тропе. Буйная осока и высокие камыши то и дело скрывали хоббитов с головой, но единожды найденная тропа никуда не девалась. Она петляла и ловчила, выискивая проход по топям и трясинам. И все это время попадались ручьи, стремившиеся к ветлянке с лесной верховины. Через них были заботливо перекинуты древесные стволы или вязанки хвороста. Жара донимала хоббитов. Машкара гудящим роем толклась над ними, и солнце немилосердно пекло им спины. Наконец тропку перекрыла зыбкая серая тень, какие-то тощие ветви с редкой листвою, что ни шаг, душней и трудней. Земля словно источала сонливость, и сонно колыхался парной воздух. Фродо тяжело клевал носом. Пин, который едва плелся перед ним, вдруг опустился на колени. Фродо придерживал пони и услышал голос Мэри. «Зря мучаемся. Все. Я шагу больше не ступлю». Поспать надо. Там вон, под вязами, прохладней. И мух меньше. Фродо его неверный голос очень не понравился. «Взбодрись — Взбодрись! — крикнул он. — Не время спать. Надо сначала выбраться из леса. Однако спутников его цепенила дремота. Сэм зевал и хлопал глазами. Фродо почувствовал, что и сам засыпает. В глазах у него все поплыло, и неотвязное жужжание мерзких мух вдруг стихло. Был только легкий шепот, мягкое журчание, дальний шелест, листья, что ли. Листья, конечно. Он поднял усталые глаза и увидел над собой громадный вяз, древний и замшелый. Вяз раскинул над ними ветви, словно распростер бесчисленные руки, длинные, узловатые, серые. Его необъятный корявый ствол был иссечен черными трещинами, тихо скрипевшими под перешептывание вялой листвы, и кругом сыпались листья. Фродо зевнул во весь рот и опустился на траву. Мэри с Пином еле-еле дотащились до могучего ствола, сели и прислонились к нему возле зияющих трещин. Сэм плелся где-то сзади. Вверху плавно покачивалась сплошная завеса желто-серой листвы. Путники утомленно закрыли глаза и словно бы услышали сквозь дрему. Вода увяза, вода увяжет, вода притянет и в сон затянет. Они уснули, уютно убаюканные журчанием реки у самого ствола огромного серого вяза. Фрода изо всех сил отгонял сон. Ему даже удалось встать на ноги. Его неодолимо тянуло к воде. — Погоди-ка, пробормотал он, — хорошо бы еще ноги Окунуть. В полусне, цепляясь за ствол, он перебрался к воде, туда, где толстые узловатые корни всасывались в реку, точно драконьи детеныши на водопое. Фродо оседлал дракончика, поболтал натруженными ногами в прохладной бурой воде и тут же уснул, прислонившись к необъятному стволу. Сэм сидел и зевал во весь рот, изредка почесывая в затылке. Как-то все-таки непонятно. Чудно что-то. Солнце еще не село, а они спят и спят. С чего бы это? Подумаешь, разморило. Это пустяки, соображал он. А вот дерево чересчур ж большое. И что же мне расшелестелась вода, мол, притянет и в сон затянет? Доспишься, да чего доброго. Он встряхнул дремоту, встал и пошел поглядеть, как там пони. Две лошадки паслись далековато от тропы, он привел их обратно, и тут услышал шумный всплеск и тихое-тихое клацание. Что-то плюхнулось в воду, и где-то плотно притворили дверь. Сэм кинулся к берегу и увидел, что хозяин с головой ушел в воду возле самого берега. Длинный цепкий корень потихоньку топит его, а Фродо даже не сопротивляется. Сэм поскорей схватил хозяина за куртку и вытащил из-под корня, а потом кое-как и на сушу. Фродо очнулся и взахлеб закашлялся, носом хлынула вода. «Представляешь, Сэм!» — выговорил он наконец. «Дерево-то спихнуло меня в воду, обхватило корнем и окунуло. Что говорить, заспались, сударь! — сказал Сэм. — Отошли бы хоть подальше от воды, если уж так вам спится. — А наши-то где? — спросил Фродо. — Не заспались бы и они. Сэм и Фродо обошли дерево. Пин исчез. Трещина, у которой он прилег, сомкнулась, словно ее и не было. А ноги Мэри торчали из другой трещины. Сначала Фродо и Сэм били кулаками в ствол возле того места, где лежал пин. Потом попробовали раздвинуть трещину и выпустить Мэри безуспешно. «Так я и знал!» — воскликнул Фродо. «Ну что нас понесло в этот треклятый лес? Остались бы лучше там, в балке! Он изо всех сил пнул дерево». Еле заметная дрожь пробежала по стволу и ветвям, Листья зашуршали и зашептались, словно пересмеиваясь. — Вы, небось, топора-то, сударь, не захватили? — спросил Сэм. — Есть, кажется, у нас топорик. Ветки рубить, — припомнил Фродо. — Да тут разве такой нужен? — Погодите-ка, — вскрикнул Сэм, будто его осенило. — А если развести огонь? Вдруг поможет? — Поможет, как же, — с сомнением отозвался Фродо. Зажарим пина. И больше ничего. А все же давайте-ка подпалим ему шкуру. Авось испугается. Сэм ненавистно глянул на раскидистый вяз. Если он их не отпустит, я все равно его свалю, зубами подгрызу. Он кинулся к лошадям и живо разыскал топорик, трутницу и огниво. Они натащили к вязу кучу хвороста, сухих листьев, щепок, Не стой, той, конечно, стороны, где были Пин и Мэри. От первой же искры взметнулся огонь. Хворост затрещал, и мелкие языки пламени впились в мшистую кору. Древний исполин содрогнулся, шелестом злобы и боли ответила листва. Громко вскрикнул Мэри. Изнутри донесся сдавленный вопль Пина. — Погасите, погасите! — не своим голосом завопил Мэри. А то он грозит меня надвое перекусить. Да так и сделает. — Кто грозит? Что там с тобой? — Фродо бросился к трещине. — Погасите, погасите скорей! — умолял Мэри. Ветка вяза яростно всколыхнулась. Будто вихрем растревожила все окрестные деревья. Будто камень взбаламутил дремотную реку. Смертельная злоба будоражила лес. Сэм торопливо загасил маленький костер и вытоптал искры. А Фродо, вконец потеряв голову, стремглав, помчался куда-то по тропке с истошным криком «Помогите! Помогите! Помогите!» Он срывался на виск, но сам себя почти не слышал. Поднятый вязом вихрь обрывал голос. Бешеный ропот листвы глушил его, но Фродо продолжал отчаянно верещать от ужаса и растерянности. А потом вдруг замолк. На крики его ответили. Или ему показалось? Нет, ответили сзади из лесной глубины. Он обернулся, прислушался. Да. Кто-то пел зычным голосом, беспечно и радостно, но пел не весть что. Гол лок, волглый лок и над логом горы. Сух, мох, сыр, бор. Волглый лок и долы. В надежде на помощь и в страхе перед новой опасностью Фродо и Сэм оба замерли. Вдруг несусветиться сложилось в слова, А голос стал яснее и ближе. Древний лес, вечный лес, Прелый и потлатый, Ветерочка в переплеск, да крылатый, А вот уж вечер настает, и уходит солнце, Дома золотинка ждет, сидя у оконца, Ждет-пождет, а тома нет, заждалась, наверно. Золотинка, дочь реки, светлая царевна, в шинки ей несет, песню распевает, Древний лес, вечный лес тому подпевает. Летний день голубень, вешний вечер черен, Вешний ливень чудодей, летний тараторень, ну кабуки и дубы, расступитесь, братцы, Тому нынче не досок с вами припираться, А не шуршите, камыши, жухло и уныло, Том торопится, спешит к золотинке милой. Они стояли, как зачарованные. Вихрь словно выдохся, Листья обвисли на смирных ветвях. Снова послышалась та же песня, и вдруг... Из камышей вынурнула затрепанная шляпа с длинным синим пером, за лентой тульи. Вместе со шляпой явился и человек, а может, и не человек, ростом хоть поменьше громадины, но шагал в тройне. Его желтые башмаки на толстых ногах загребали листву, будто бычьи копыта. На нем был синий кафтан, и длинная курчавая густая борода заслоняла середину кафтана. Лицо красное, как наливное яблоко, изрезанное с меховыми морщинками. В руке у него был большой лист под нос, а в нем плавали кувшинки. «Помогите!» — кинулись навстречу ему Фрода и Сэм. «Ну, ну, легче там! Для чего кричать-то?» — отозвался незнакомец, протянув руку перед собой, и они остановились, как вкопанные. «Вы куда несетесь так? Мигом отвечайте. Я том бомбадил здешних мест хозяин. Кто посмел обидеть вас, Этих козявок?» «Мои друзья попались! Вяз!» Еле переводя дыхание, выкрикнул Фрода. «Понимаете ли, сударь, их во сне сапали. Вяз их схватил и не отпускает», — объяснил Сэм. «Безобразец старый вяз?» «Только и всего-то!» — скричал Том Бомбадил, весело подпрыгнув. «Я ему спою сейчас, закую в дремоту, Листья света, светок отпою, будет знать разбойник, Зимней стужей напою, заморожу корни!» Он бережно поставил на траву поднос с кувшинками И подскочил к дереву, туда, где торчали одни только ноги Мэрри. Том приложил губы к трещине и тихо пропел что-то непонятное. Мэри радостно взбрыкнул ногами, но вяз не дрогнул. Том отпрянул, обломал низкую тяжелую ветку и хлестнул по стволу. — Эй ты, старый вяз, слушай бомбадила! — приказал он. — Пей земные соки в всласть, набирайся силы! — — А потом засыпай, ты уже весь желтый. Выпускай, малышат, хват какой нашелся. Он схватил Мэри за ноги и мигом вытащил его из раздавшейся трещины. Потом, тяжко скрипя, разверзлась другая трещина, и оттуда вылетел пин, словно ему дали пинка. Со злобным старческим скрежетом сомкнулись оба провала, Дрожь пробежала по дереву, и все стихло. «Спасибо вам!» — сказали хоббиты в четыре голоса. Том расхохотался. «Ну а вы, малышня, зайцы-непоседы!» — сказал он. «Отдохните у меня, накормлю как следует. Все вопросы на потом. Солнце приугасло, да и золотинка ждет. Видно, заждалась нас». «На столе хлеб и мед, молоко и масло. Ну-ка, малыши, бегом, Том проголодался!» Он поднял свои кувшинки, махнул рукой, приглашая за собою, и в вприпрыжку умчался по восточной тропе, во весь голос распевая что-то совсем уж несуразное. Разговаривать было некогда, удивляться тоже, и хоббиты поспешили за ним. Только спешили они медленно. Том скрылся из виду, и голос его слышен был все слабей и слабей, а потом он вдруг опять зазвучал громко, будто прихлынул. «Поспешайте, малыши, подступает вечер, Том отправится вперед и засветит свечи, Вечер понадвинется, дунет темный ветер, А кошки яркие вам тропу осветят, Не пугайтесь черных вязов и змеистых веток, Поспешайте без боязни вы за мною следом. Мы закроем двери плотно, Занавесим окна. Темный лес, вечный лес Не залезет в дом к нам. И все та же тишь. А солнце уже скрылось за деревьями. Хоббитам вдруг припомнился Вечер на Брендидуиме И сверканье Хоромин. Посреди Неровным чистоколом вставала тень за тенью. Необъятные стволы, огромные ветви, темные густые листья. От реки поднялся белый туман и заклубился у ног, мешаясь сумеречным полумраком. Идти было трудно, а хоббиты очень устали. Ноги у них отяжелели, как свинцом налитые. Странные звуки крались за ними по кустам и камышам, А мерзко насмешливые древесные рожи, кривясь, ловили их взгляды. Шли они сами не свои, и всем четверым казалось, что лесному чародейству нет конца, что от этого дурного сна не очнутся. У них совсем уже подгибались ноги, когда тропа вдруг мягко повлекла их в гору. Послышался приветливый переплеск, в темноте забелел пенистый водопадик. Деревья расступились, туман отполз назад. Они вышли из лесу на широкое травянистое всхолни. Река, ставшая быстрой речушкой, весело журчала, сбегая им навстречу и поблескивала в свете зажигающихся звезд. Невысокая шелковистая трава под ногами была, должно быть, обкошена. Подстриженные деревья на опушке стояли стройной, живой изгородью. Ровной, обложенной булыжником дорожкой обернулась извилистая тропа. Она привела их на вершину травяного холма, залитого серым звездным светом. Все еще вдалеке, на возвышенном склоне, теплились окна дома. И снова вниз повела дорожка, и снова повела вверх по травяной глади. В глаза им блеснул широкий желтый просвет распахнутой двери. Вот он, дом Тома бомбодило, у подножия следующего холма. Оставалось только сойти к нему. Над ним высился голый крутой скат, а еще дальше в глубоком сумраке чернели могильники. Усталость как рукой сняло, половины страхов как не бывало, навстречу им зазвенела песня. — Эй, шагайте веселей, ничего не бойтесь! Приглашает малышей золотинка в гости, Поджидает у дверей с бомбадилом вместе. «Заходите поскорей, мы споем вам песню!» А потом зазвучал другой голос, Чистый и вековечный, как весна, И радостно-переливчатый, словно поток С яснеющих утренних высей. «Заходите поскорее, ну а мы споем вам!» О росе, ручьях и речках, о дождях веселых, О степях, где суж довереск, о горах и долах, О высоком летнем небе и лесных озерах, О копели свешних веток, зимах и морозах, О закатах и рассветах, о луне и звездах. Песню обо всем на свете пропоем мы вместе. И хоббиты оказались на пороге, Озаренные ясным светом.